Глава третья. Жизнь прожить не зеленое поле перейти. Пока все живы... Давайте знакомиться, что ли? Совсем по-другому сейчас выглядит даже дорога из Патаи до нашего населенного пункта Банксары. Раньше, когда мы только приехали, по обе стороны движения проносились за окнами автомобиля Пальмы до джунгли. Потом точечно стали появляться здания, торговые центры, а сегодня почти не найдешь свободного клочка от земли. Мы намеренно уезжали подальше от цивилизации, поближе к Чистому морю. От нашего дома до кристально-прозрачной воды, по прямой навигатор рисует ровно один километр. Каждое доброе утро я брала в руки ласты, и мы отправлялись плавать, как на работу. Только спустя три года. Мы научились прогуливать море безо всяких на то уважительных причин. Наш поселок назывался незамысловато. Вилла Зеленого поля. Гринфилд Виллэдж. Причем малограмотными по части инглиша тайцами на вывеске изначально была допущена ошибка, которую мы раз за разом повторяли на домашнем адресе для писем посылок и бандерулей. Боялись, что тайцы без ошибки наш дом не найдут. Они простые и безыскусны, как дети. Чрезвычайно улыбчивые и не берут чужого. Все наши почтовые отправления почтальон-мотоциклист всегда привозил и в наше отсутствие складывал на колонну забора высотой полтора метра. Роспись получения не требуется, и без разницы что-то заказал. Дорогой ноутбук в интернет-магазине или пять килогречки с Алтая никто ничего не тронет. У нас на открытой веранде близ углового дивана все три года простоял в открытом доступе новый цветной телевизор Смарт. Ни одной попытки. В коттеджном поселке Берть на берегу Обского моря, где у нас остался двухэтажный коттедж из кедрового бруса, дома у всех были разные. Деревянные, кирпичные, из сибита, заборы кто во что гораст. Тем удивительнее было наблюдать за архитектурой тайских поселков. Каждый тайский застройщик предлагает клиенту три-четыре проекта дома единого образца с двумя, скажем, или тремя спальнями. Вот и весь выбор. Дома как инкубаторские, с одинаковыми заборами, крышами и колером наружной покраски. В течение первых лет жизни мы реально радовались тому, что купили жилье в 15 километрах от Паттаи, от этого злачного места, где ходят за ручку согбенные старики с юными девочками, получившими в народе название морковки. В нашем поселке, где жили смешанными браками фаранги и тайки, все было по-другому чище, что ли, целомудреннее, честнее. Это тебе не типичные подтайские встречи на одну ночь. Люди осознанно нашли на долгосрочные и серьезные отношения. Общее имущество, официальный брак, зачастую даже дети. Мы были с нашими героями настоящими друзьями, соседями. Видели их жизнь, ну и смерть, конечно, от которой еще никто не ушел, в буквальном смысле через забор. Но Если посмотреть на наши зеленые виллы со спутника, то новенькие крыши составляют русскую букву «П» с двумя верхними уступами-засечками, как рожки. Слева вверху в тупике жили мы. Здесь, под кирпичного цвета крышами нашего поселка виллы зеленых полей, нашли приют и англичане, и итальянцы, и швейцарец. Прямо напротив нас по прямой поселился немец, наискосок француз. За стенкой нашего одноэтажного таунхауса раскинулась страна ЮАР. Со всеми из них вас сейчас познакомлю. Пока живы. В интернациональном плане тайский поселок делится на три группы. Таец плюс тайка. Фаранг плюс тайка. Фаранг плюс фаранг. Мы с Сашей... Еще одна русская семья и пара старых престарелых немцев на инвалидных колясках. Первое время на въезде в поселок дежурил охранник лет 50. Он появлялся только вечером, бдил, всю ночь, и на утро бросал свой пост. Охранник был всегда один и тот же. В Таиланде, как я догадалась, нет такого понятия, как переработка, перебор ночных дежурств. Он получал десять тысяч батов в месяц и был этим чрезвычайно горд. К нему можно было прибежать в случае ЧП. Змея там или прорыв водопроводной трубы. Потом внезапно исчез. И уже много лет стекла сторожевой будки моет только тропический ливень. С исчезновением охраны ничего не изменилось. Тишь да гладь да божья благодать. У других богатых поселков есть общий бассейн, фитнес залы и еще много чего, включая даже аквапарки. У нас был только один общественный туалет, встроенный в крытую беседку, до да газон на въезде, где проходило раз в год общее собрание. Оно ты решила для снижения годовой коммунальной платы упразднить секьюрити. С тех пор она стала равняться нулю. Да ладно. Прям такие нулю? Кто ж поверит в такой коммунизм в королевстве? А я поясню. Примерно треть поселка использовалась под дачи состоятельными бангкокскими тайцами, приезжавшими сюда только по праздникам и на выходные. В центре, на одной из самых больших вил на два дома через проход, жил очень влиятельный адмирал из числа Нейви, бенноморские силы, который силой мысли аннулировал плату за коммуналку. Раз в месяц он пригонял молодых подчиненных – матросов в ярко-розовых девчачьих футболках, и они за день неспешно постригали траву, подметали мусор, подкрашивали его забор. Бездесущая плесень не щадила даже дом адмирала. В сезон урожая на проезжую часть зазывно свисали тяжелые манго, колосилась банановыми связками трава. До тех пор, пока опустовал дом напротив, нам... Чтобы не пропадал урожай, приходилось собирать и варить варенье из звездочек Карамболы. В нашем саду росли две пальмы, туя, перчики, манао, лайм и бергамот. Название растений деревьев мы знали по-тайски, и они нам за это активно плодоносили. И все-таки в ботаническом плане наши зеленые виллы. Поселок трех лет от роду уступали диким и старым, где наши добрые друзья из Москвы — Владимир Лавров и елена Минакина. В один из визитов, в самом начале нашего пребывания в Тае, экс-москвичка Лена показала нам дерево с плодами, похожими на крупные недозревшие грецкие орехи. Я привычно ситуативно потянулась за халявной снедью, За очередной, наверняка прикольно вкусной диковинкой, как Лена воскликнула, ударив по руке, не тронь. «А у нас можно собирать, если это ничье?» Она усмехнулась. «Да мне не то чтобы жалко. Просто одна старая тайка с красными отживаниями беталя губами рассказала ей страшную байку о том, что это секретное оружие тайских колдуний и обманутых жен». Мякоть этого фрукта не имеет вкуса и запаха, но смертельно ядовита. А самое главное достоинство — через сутки в крови не остается никаких следов. «И ты в это веришь?» — усмехнулась я. Но молодильные яблочки рвать не стала. «Смешные все-таки эти тайцы?» — во всякую херню верят. Ей-богу, как дети.